Глава 21. Мертвые птицы План был такой: Сисилия выпрыгивает из школьного автобуса, вскакивает в седло шикарного прогулочного велосипеда Астрит и катит к дому Элиота. Там он или Венди ждут ее у открытой двери, а от стен в прихожей отражаются бешеные вопли. Она входит, они выходят и возвращаются в шесть часов. В промежутке она отвечает за то, чтобы Айден и Захари остались в живых. За это она получает сто долларов. Столько она никогда не получала от родителей за что бы то ни было, то есть выгода на лицо. До переезда к Буле Сесилии в общем и целом довелось провести наедине с Элиотом минуты три, если не меньше. Подкатив по полукруглой дорожке, в дверях она увидела его. Он двигался взад-вперед точно огромный шарик для настольного тенниса. «Привет!» — Сесилия соскочила с седла и плавно остановила велик. «Спасибо, что приехала», — сказал Элиот и в голове у Сисилии мелькнуло. Вдруг он не помнит, как ее зовут. Элиот и Портер выглядели намного старше ее папы. Может, отца она просто лучше знает? Вряд ли дело в этом. Казалось, чем дальше, тем быстрее разница в годах между Элиотом и Портер и их младшим братом приближала их к предыдущему поколению. Дядя выглядел старомодным. Из тех, кто не в курсе, как работает интернет, не знает, что называть незнакомую женщину «дорогая» — плохо. Наверное, все дело в том, что у нее никогда не было дедушки. А Эллиот в семье самый старший. Давай проведу быструю экскурсию. Элиот повернулся и ушел в дом. Не успела она упереть в землю подножку велосипеда. Из глубин дома доносились боевые кличи. Элиот, Венди и мальчишки жили в нескольких кварталах от большого дома. Дом Були свой возраст показывал. Скрип лестницы, старинная лепнина, массивные дверные ручки, которые не всегда слушались, ночные шорохи, будто чихает и кашляет простуженный старик. А дом Элиота, Сесилия поняла это с первой секунды, не издает даже шепота. Прямо антипод большого дома, его противоположность, хотя квадратные метры такие же. Стены темно-серые, диван бежевый. Нельзя сказать, что дом Астрид заставлен вещами, но он обитаемый. На стенах картины, в каждой комнате книги. А у Элиота пустота, если не считать огромные конструкции из лего на ковре. Тоже, кстати, бурого цвета. Классно у вас! похвалила Сесилия, и в ту же секунду в нее сзади врезался Захари. Прямо не дома, гостиница или декорация в мыльной опере. Каминную полку гигантских размеров украшали лишь свечи, и то не настоящие, а с кнопкой выключателя. Ее родители здорово бы посмеялись. Дома, построенные элиотом, Они называли макстриками. Не бог весть, какой комплимент. «Ха-ха-ха, попа!» — закричал Захари и тут же унесся в противоположном направлении. «Здесь кухня», — показывал Элиот. «Вон туалет. Их комната наверху, сами покажут. Там жуткий бардак, даже представить невозможно. Вот выход на задний двор». «Мой совет, вытолкни их туда, закрой двери и гуляй с ними. Сколько влезет?» Он скрестил руки на груди. «Что еще? Не захотят есть обед, пусть едят все, что найдется в холодильнике. Это проблема Венди. Деньги на барной стойке. Там же, если что, номер моего телефона». Тут мальчишки на полной скорости кинулись к двери во двор и врезались в стекло. «Мы птицы!» Объявил Захари. Мертвые птицы! радостно добавил Айден. Были такие проблемы, пояснил Эллиот. Окна большие, птицы не понимают, что это стекло. Он нахмурился. Насколько я знаю, никто из моих клиентов на это не жалуется. Но кто знает, может, просто не сказали. Все в порядке, управишься? Кстати, я куда-то свой мобильник засунул, если поищешь, будет здорово. Он где-то здесь, но я два часа провел с ними в заточении, а сейчас не могу найти. Он еще раз похлопал себя по груди и карманам. Вдруг телефон объявится, как по мановению волшебной палочки. «Управлюсь. Ребята пошли во двор», — позвала Сесилия, копируя интонации лагерной вожатой помахала Элиоту рукой. «До скорого!» Двор был широкий и какой-то плоский. Высокий деревянный забор окружал дом с трех сторон. Близнецы рванули мимо качелей в самый конец двора и принялись что-то строить из палочек. Сесилия пошла следом, однако остановилась и села на качели из шины. Откинув голову, стала смотреть на беспорядочно плывущие облака. Элиот во многом похож на папу. Вернее, так мог выглядеть папа, позови его кто-нибудь, в телешоу. Одежда более облегающая, аккуратной, короткая стрижка, без бороды, солидные туфли. У них с братом даже голоса похожие, высоковатые, будто лижешь языком карамельку. Отец обожает петь. Какой-нибудь соул из шестидесятых. Интересно, а Элиот поет? Вряд ли. Отец говорит, что Эллиот всегда был скованный. А такие, конечно же, не поют. Это ей понятно. Она сама стесняется петь на людях. Семья — штука диковинная. Только представить. Ее папа Эллиот и Портер живут в одном доме. Каждый день вместе завтракают и обедают селятся, когда вся семья едет в отпуск в одном гостиничном номере. Как видеоигра, помещают всех людей вместе и смотрят, кто из них выживет. Кто-то из мальчишек закричал, и Сесилия выпрямилась. Издалека казалось, они всем довольны. Но когда она слезла с качели и подошла чуть ближе, оказалось, что у одного из близнецов Захари если они не поменялись обувью. На лице кровь. Черт!» Сесилия кинулась к ним, но оба уже сами бежали в ее сторону. Черт, черт, черт! В ванной комнате, которую показал Элиот, лейкопластыри не нашлось. Не было его и в кухонных ящиках. Сесилия открывала их по одному, выдвигала и задвигала, держа на бедре кровоточащего близнеца. Весил он килограмм пятнадцать, если не больше. А его брат норовил оседлась Сесилию с другой стороны. «Давайте поищем наверху, все нормально», — успокаивала их Сесилия. «Хотя какое тут нормально?» Крошечные капельки крови падали ей на рубашку. На ковер в гостиной, на сияющие половицы из твердой древесины. Захаре вопил, порез был под глазом. Прямая линия в пару сантиметров, однако пара сантиметров на детском личике тянула на километр. Сесилия ухватила Захари чуть повыше, взяла Айдена за руку и потащила за собой. Спальня Элиота выглядела безупречно. Сесилия, кажется, в жизни не видела спальни без кучи одежды в том или другом углу. Захари лицом зарылся ей в грудь и на рубашке появились пятна крови. Сесилия посадила его на край раковины и открыла медицинский шкафчик. Вот он, пластырь. Тюбики с антисептиком, щипчики, какие-то бутылочки с кремом. Столько всего есть разве что в магазине косметики. Сесилия вытащила пакетик с пластырем из коробочки и начала его разворачивать. Захари перестал реветь, и уставился на нее с подозрением. «Ты ему глаз вынешь?» — спросил Айден с надеждой. Его подбородок был на уровне ее бедра. «Что? Нет, обойдемся пластырем», — ответила Сесилия. В знак разочарования Айден ущипнул ее за бедро. Сесилия прижала уголок полотенца к лицу Захари «Остановить кровотечение». Он негромко всхлипывал. Полотенце было чистым, как все в этом доме. Появится на нем пятно крови их сына. Переживут. Она выпустила полотенце на пол и наложила на рану пластырь. Не Захари, а игрушечная версия боксера Рокки. Все будет хорошо, обещаю. Идем смотреть телек. Второго приглашения Захари не требовалось. Он соскочил на пол и кинулся по лестнице вниз, безо всяких тормозов. Его брат бежал на пару шагов впереди. Сесилия нагнулась и подобрала полотенце. Потом, открыв и закрыв несколько дверей, нашла стиральную машину. Открыла дверцу, чтобы бросить туда окровавленное полотенце, и тут же увидела на стальной раковине мобильник. Прямо не день, а взлеты и падения. Сначала ребенок порезался, полетели вниз, а потом подскочили вверх. Найден телефон Элиота. Может, она не такая уж плохая сиделка? Как они вообще ее об этом попросили, с учетом ее нового сомнительного статуса? Что если потерянный телефон — проверка? Он просто хотел выяснить, может, она в придачу еще и воровка? Снизу понеслась шумовая какофония. Дети включили щенячий патруль. Продвинутые уже знают, где и что нажать. Сесилия сунулась в соседнюю комнату, кабинет. Тут уже не беж, как в остальных помещениях, а плотное темное дерево, массивный стол под старину, хотя явно новый. Сесилия принялась искать бумагу, написать записку. На столе лежал блокнот. Наверняка дело рук Венди. В верхней части каждой страницы — фото улыбающихся близнецов. Сесилия выдрала лист и открыла ящик стола. Наверное, ручка лежит в нем. Там и правда обнаружились несколько ручек и карандашей. Какая-то диковинная монетка и блестящая черная папка. Сесилия машинально ее взяла. Уж больно зазывный у нее был вид. Сверху лога, бар красоты. Эллиот вроде не из тех, кому нужен салон красоты. В Энди – другое дело. Когда первое отделение бара красоты открылось в Бруклине, Катрин и Сесилия с подружками пошли туда и попробовали все, что можно. Губная помада, крем от морщин, румяна, спрей для придания волосам объема, мазь для смягчения десен. Салон так и сиял. Все в черных тонах, как папка Элиота. Каждый этаж огромная чернильная лужа. Сесилия открыла папку. На первой странице был чертеж. Это явно местная развязка. Вот книжный магазин Сьюзан, вот спира, вот стрижом красиво. Все магазинчики строго на своих местах. Как солдаты у Букингемского дворца, а в левом верхнем углу, рядом с пиццерией, бар красоты. Гордо подавляет все остальное. Он выше, шире, темнее, как ураган, который решил не улетать, а замереть на месте. Ух ты! Сесилия вытащила первую страницу и стала читать. Потом черкнула короткую записку, оставила ее вместе с мобильником Элиота на столе и спустилась вниз. Айден и Захари лежали, развалившись, в своих круглых креслах-подушках с вышитыми именами владельцев. Она втиснулась между ними. Ребята чуть придвинулись к ней. Ну, что там показывают? Шоу было из тех, что она уже не застала. Надо же, твое детство так далеко, что появились мультики, про которые ты и слыхом не слыхивала. Когда-то и она станет старше, как Эллиот. А Айден и Захари будут объяснять следующему поколению то, что впитали с молоком матери. Например, для нее вполне естественно, что геи могут вступать в брак. А Гугл отвечает на любой вопрос в долю секунды. Интересно, что именно следующее поколение будет подробно объяснять младшим, закатив глаза к небу? Мальчишки на ее вопрос не ответили. Оба балдели от удовольствия, и Сесилия стала смотреть вместе с ними. Целых пять коротких эпизодов. Она разобралась, как кого из щенков зовут, усвоила главную песню, познакомилась со второстепенными персонажами в бухте приключений, осложнявшими щенкам жизнь. Услышав, как Венди поворачивает ключ в двери, Сесилия вынырнула на поверхность, поцеловала на прощание близнецов, оседлала бабушкин велик и покатила назад, к большому дому. А в кармане приятно похрустывали наличные.